Социалистическая экономика все еще жива. Но она действительно переживает кризис. Значит, кризис явление стабильное. Упадок вообще стабильнее прогресса. Учту. Барри Тарасевич продолжал. Не пишите, что Москва иступленно обрецает оружием, что кремлевские геронтократы держат склеротический палец. Я перебил его на спусковом крючке войны. Откуда вы знаете? Я 10 лет писал это в советских газетах. О кремлевских геронтократах... Нет, о ястребах из Пентагона. Иногда меня посещают такие фантазии. Закончилась война, Америка капитулировала, русские пришли в Нью-Йорк, открыли здесь свою комендатуру. Пришлось им, наконец, решать, что делать с эмигрантами, с учеными, писателями, журналистами, которые занимались с антисоветской деятельностью. Вызвал нас комендант и говорит, вы, наверное, ожидаете смертной казни? вы ее действительно заслуживаете. Лично я собственными руками шлепнул бы вас у первого забора. Но это слишком дорогое удовольствие, не могу я себе этого позволить. Кого я посажу на ваше место? Где я возьму других таких же отчаянных прохвостов? Воспитывать их заново мы не располагаем такими средствами. Это потребует слишком много времени и денег. Поэтому слушайте, смирно мать вашу за ногу. Ты, Куроедов был советским философом. Затем стал антисоветским философом. Теперь опять будешь советским философом, понял? Слушаюсь, отвечает Кураедов. Ты Левин был советским писателем, затем стал антисоветским писателем. Теперь опять будешь советским писателем, ясно? <слушаюсь>, Слушаюсь, отвечает Левин. Ты Долматов был советским журналистом, затем стал антисоветским журналистом. Теперь опять будешь советским журналистом, не возражаешь? Слушаюсь, <слушаюсь отвечает Долматов. А сейчас, говорит, вон отсюда И помните, что завтра на работу. Радио «Третья волна» — это 14 кабинетов, два общих зала, пять студий, библиотека и лаборатория. Плюс коридор, отдел доставки, техническая мастерская и хранилище радиоаппаратуры. Кабинеты предназначены для штатных сотрудников. Общие залы, разделенные перегородками, для внештатных. Здесь же работают секретари и машинистки. В особых нишах телетайп, и экипировальное устройство — Есть специальная комната для вахтера. В «Союзе» о нашей радиостанции пишут брошюры и книги. Десяток таких изданий есть в редакционной библиотеке. «Паутина лжи», технологии, ненависти», «Мастера дезинформации», «Под сенью ФБР», «Там с железной дверью» и так далее. Кстати, дверь у нас стеклянная, выходит на лестничную площадку. У двери сидит мисс Филлипс и вяжет. В брошюрах нашу радиостанцию минуют зловещим тайным учреждением, чем-то вроде неприступной крепости. Расположены мы якобы в подземном бункере, охраняемся чуть ли не баллистическими ракетами. В действительности нас охраняет мисс Филлипс. Если появляется незнакомый человек, мисс Филлипс спрашивает, чем я могу вам помочь, как будто дело происходит в ресторане. Если же незнакомый человек уверенно проходит мимо, охранница восклицает «добро пожаловать». Сюда можно приводить друзей и родственников, можно приходить с детьми, можно назначать тут деловые и любовные свидания. Уверен, что сюда нетрудно пронести бомбу, мину или ящик динамита. Документов здесь не спрашивают. Не знаю, есть ли какие-то документы у штатных сотрудников, у меня есть только ключ от редакционной уборной. На радио около 50 штатных сотрудников. Среди них имеются дворяне, евреи, бывшие власовцы – Есть шестеро невозвращенцев, моряков и туристов. Есть американцы русского и местного происхождения. Есть интеллигентный негр Руди, специалист по творчеству Ахматовой. Попадаются на радио довольно замечательные личности. Есть внучатый племянник Керенского с неожиданной фамилией Бухман. Есть отдаленный потомок государя-императора Владимир Константинович Татищев. Как-то у нас была пьянка в честь дочери Сталина. Сидел я как раз между Татищевым и Бухманом, строго напротив Аллилуевой. Справа, думаю, родственник Керенского, слева потомок императора, напротив дочка Сталина. А между ними я, представитель народа, того самого, который они не поделили. Мой редактор по образованию театровед. Работал на московском телевидении, был тарифицирован в качестве режиссера, поставил знаменитый многосерийный телефильм «Будущее начинается сегодня». Стал задумываться об экранизации Гоголя, поссорился с начальством, эмигрировал, обосновался в Нью-Йорке, поступил на радио. Тарасевич быстро выучил английский, стал домовладельцем, увлекся выращиванием грибов. Я не оговорился, именно грибов. подробности не знаю. Первые годы все думал о театре, пытался организовать труппу из бывших советских актеров. И даже поставил один спектакль, что-то вроде композиции по Мергороду. Премьера состоялась на Бродвее. Я был в командировке, пойти не смог. Потом спросил у одного знакомого. Ты был? Ну как? Да ничего. Народу было много? Сначала не очень. Пришел я, стало значительно больше. Тарасевич был довольно опытным редактором и не глупым человеком. Вспоминаю, как я начинал писать для радио. Лицензировал новые книги. Назойливо демонстрировал свою эрудицию. Я употреблял такие слова, как философема, экстраполяция, релевантный... Наконец редактор вызвал меня и говорит, такие передачи и глушить не обязательно. Все равно их понимают только аспиранты МГУ. Года три у нас проработал внештатным сотрудником загадочный религиозный деятель Лемкус. Вел регулярные передачи Как узреть Бога. Доказывал, что это не так уж сложно. Росевич поглядывая на Лемкуса, говорил, может, и хорошо, что нас глушат. Иногда это даже полезно, советские люди от этого только выигрывают. Лемкус обижался, вы не понимаете, что такое религия. Религия для меня, понимаю, жестом устанавливал его Тарасевич, источник заработка. В коридоре мне попался диктор Лева Асмус. Лева обладал красивым низким баритоном удивительного тембра. Читал он свои тексты просто, выразительные и без эмоций, с той мерой равнодушия, которая отличает прирожденных дикторов. Асмус проработал на радио восемь лет. За эти годы у него появилась довольно странная черта. Он стал фанатиком пунктуации. Он не только следовал всем знакам препинания, он их четко произносил вслух. Вот и теперь он сказал: Привет, запятая, старик, многоточия, срочно к редактору, восклицательный знак. Что случилось? Открывается симпозиум в Лос-Анджелесе. Тема двоеточие кавычки Новая Россия, запятая варианты и альтернативы. Короче говоря, тире, очередной базар. Тебе придется ехать. Многоточие. Этого мне только не хватало. Должен признаться, что я не совсем журналист. Я с детства мечтал о литературе. Опубликовал на Западе четыре книги. Жить на литературные заработки трудно. Вот я и подрабатывал на радио. Среди эмигрантских писателей я занимаю какое-то место. Вы далеко не первое и, к счастью, не последнее. Я думаю именно такое, откуда хорошо видно, что значит настоящая литература. Моя жена — квалифицированная наборщица, по-здешнему тайпистка. Она набирала для издательств все мои произведения, а значит, читать мои рассказы ей уже не обязательно. Должен признаться, что меня это слегка травмирует. травмирует. Я спрашиваю, ты читала мой рассказ «Судьба»? Конечно, ведь я же набирал его для альманаха «Перепути». Тогда я задаю еще один вопрос. А что ты сейчас набираешь? Булгакова для Ардиса. Почему же ты не смеешься? Моя жена удивленно приподнимает брови, потому что я набираю совершенно автоматически. На встречу мне спешит экономический обозреватель Чобур. Девятый год он курит мои сигареты. Девятый год я слышу от него при встрече «Братская закурим». Когда я достаю мои неизменные глаз и зажигалку, Чобур уточняет, спички есть. Иногда я часа на два опаздываю. Завидев меня, Чобор с облегчением восклицает. «Целый день не курил. Привык к одному сорту. Втянулся, понимаешь. Закурим?» Я спросил Чобора, «Как дела?» «Потрясающие новости, старик. Мне дали, наконец, 14-й грейд в тарифной сетке. Это лишние две тысячи в год. Это новая жизнь, старик. Принципиально новая жизнь. Закурим по такому случаю». Напротив кабинета редактора сидит машинистка Полина. «Когда-то она работала в нашей франкфуртской секции». Познакомилась с немецким актером, вышла замуж, приехала с мужем в Нью-Йорк. И вот этот Клаус сидит без работы. Я говорю Полине, надо бы ему поехать в Голливуд, он может играть эсэсовцев. Разве Клаус похож на эсэсовцев? Я его так и не видел. На кого он похож? На еврея. Он может играть евреев. Полина тяжело вздыхает. Здесь своих евреев более чем достаточно. Редактор Тарасевич приподнялся над столом, заваленным бумагами. Входи, говорит, присаживайся. Я сел. Тебе в Калифорнии бывать приходилось? Трижды. Ну и как, понравилось? Еще бы, сказочное место, райский уголок. Хочешь еще раз туда поехать? Нет. Это почему же? Семья, домашние заботы и так далее. Тем более, поезжай, отдохнешь, развлечешься. Между прочим, в Калифорнии сейчас апрель. То есть, как это? Ну, в смысле, жарко. Я бы, не задумываясь, поехал. Солнце, море, девушки в купальниках. «Прости, отвлекся. Нет уж, продолжай, — говорю». Редактор продолжал. «Еще один вопрос. Скажи мне, что ты думаешь о будущей России, только откровенно?» «Откровенно? Ничего. Своеобразный ты человек. В Калифорнию ехать не хочешь, о будущей России не задумываешься. Я еще с прошлым не разобрался. И вообще, что тут думать? Поживем, увидим. Увидим, — согласился редактор, — если доживем». Тарасевич давно интересовался, есть у тебя какие-нибудь политические идеалы? Не думаю. А какое-нибудь самое захудалое мировоззрение? Мировоззрения нет. Что же у тебя есть? Миросозерцание. Разве это не одно и то же? Нет. Разница примерно такая же, как между штатным сотрудником и внештатным. По-моему, ты чересчур умничаешь. Стараюсь. Стараюсь. И все-таки как насчет идеалов? Ты же служишь на политической радиостанции. Идеалы бы тебе не помешали. Это необходимо? Для штатных работников необходимо, для внештатных желательно. Ну, хорошо, говорю, тогда слушай. Я думаю, через 50 лет мир будет единым. Хорошим или плохим, это уже другой вопрос. Но мир будет единым, с общим хозяйством, без всяких политических границ. Все империи рухнут, образовав единую экономическую систему. — Знаешь что, — сказал редактор, — лучше уж держи такие идеалы при себе. Какие-то они чересчур прогрессивные. Год назад Тарасевич заговорил со мной о штатной работе. — Ты знаешь, что Клейнер в больнице — состояние критическое? Клейнер был одним из штатных сотрудников. Я спросил, — думаешь, Надежда есть? — Сто шансов против одного, а значит, освобождается вакансия. Я спрашиваю, — Надежда, есть что он будет жить? — А, это вряд ли. Жаль, хороший человек был. И не в пример тебе, убежденный борец с коммунизмом. Пришлось мне объяснить редактору. Понимаешь, штатная работа не для меня. Чиновником я становиться не желаю, дисциплине подчиняться не способен. Подработать это с удовольствием. Но главное мое занятие — литература. Сочувствую, — заметил Тарасевич искренне, без всякого желания обидеть. Тарасевича два раза отвлекали. Затем он бегал в студию, затем беседовал по телефону с женским голосом. Кому вам надо? Нет, у Тарасевича сама его весь день разыскиваю». Затем чинил компьютер с помощью ножа для разрезания бумаги. И лишь потом он сформулировал мое задание. «Едешь в Калифорнию, участвуешь в симпозиуме «Новая Россия», записываешь на пленку все самое интересное, берешь интервью у самых знаменитых диссидентов». Дополняешь все это собственными размышлениями, которые можно почерпнуть у Шрагина, Турчина или Буковского. И в результате готовишь четыре передачи, каждая минут на двадцать. Ясно. Вот программа. Действует три секции. Общественно-политическая, культурная и религиозная. Намечено около 20 заседаний. Тематика самая невероятная. От Брестского мира до ялтинской конференции. От протопопа Аввакума до какого-нибудь идиотского фета. Короче, Россия и ее будущее. Какое же это будущее? Фет, вакуум. Я не спрашиваю, есть программа? Пожалуйста, эхо Ялтинской конференции, доклад Шендеровича. Читаю дальше. Фет, провозвестник еврокоммунизма. Сообщение Фокина. Между прочим, тут есть и о будущем. Вот, например, Россия и завоевание космических пространств, экономические центры будущей России и так далее. Сориентируюсь на месте. Мероприятие завершится символическими выборами. Кого же будут выбирать? Я думаю, президента. Какого президента?